Вполне вероятно, что счастьем я называю те моменты, которые другим кажутся смертельно опасными. Ведь мир, в котором я растворился, отказавшись от посредничества слов, где достиг блаженства, исполнен трагичности. Разумеется, роковая развязка еще впереди, но все компоненты трагедии в нем наличествуют. Гибель неизбежна, понятие будущего исключается. Я чувствую себя счастливым, потому что знаю, я обладаю теми качествами, которые дают право жить в таком мире. Я горд тем, что вид на жительство достался мне не благодаря слову, а благодаря физическому самосовершенствованию. Лишь там я дышу вольно и спокойно, ибо не ощущаю гнета повседневности, бремени будущего». Именно такой жизни я жаждал с самого окончания войны. Слово не смогло бы дать мне желаемого. Куда там оно, наоборот, гнало бы меня прочь от заветной цели. И это понятно, ведь любые самые разрушительные слова для писателя — суть атрибуты повседневности. Какая злая ирония. Когда эпоха была до краев налито катастрофы и гибелью, Когда слово «завтра» не существовало, у меня не было силы спить из этой чаши драгоценного молока. Тогда я занялся самоусовершенствованием. Я долго шлифовал свое естество. Я добился желанного права. И что же? Молоко оказалось выпито. Меня ждала пустая остывшая чаша. А сам я. Я перевалил уже за сорокалетний рубеж. И хуже всего то, что никакая влага на свете не способна утолить моей жажды, кроме того молока, которое досталось другим. Оказывается, я ошибался. Не все восстановимо, не все можно воссоздать. Например, время. Оно не возвращается. Но моя принципиальная позиция — Вся моя жизнь в послевоенные годы, тем не менее, сводилась к одному. Любыми правдами и неправдами я воевал с главной характеристикой времени — необратимостью. Если время действительно необратимо, разве возможно было бы вести такой образ жизни, спросил я себя. Резонный вопрос, ничего не скажешь. Я отказался признавать условия своего существования. я приказал себе разработать ритуал совсем иной жизни. Раньше правила игры диктовало слово, оно было гарантом моего бытия, поэтому изменение жизненного ритуала требовало от меня, чтобы я вырвался за пределы густой тени, отбрасываемой словом. Из человека, творящего слова, мне предстояло стать человеком, творимым словами. Моя задача, по сути дела, сводилась вот к чему. Я должен был изобрести хитроумную процедуру, которая позволила бы фиксировать тень каждого мига жизни. Неудивительно, что испытать всю сладость экзистенции мне удалось в одно избранное мгновение, пришедшееся на краткие минуты одиночества, что выпали на мою долю в период армейской стажировки, тоже весьма непродолжительной. Источник моего тогдашнего блаженства в том, что я сумел пусть ненадолго ощутить себя самого тенью давних полуразложившихся от времени слов. Но сами они в этом моем успехе никакой роли не играли. Я отказался от их помощи и достиг новых вершин бытия благодаря иному гаранту — мускулам. Ощущение полноты бытия — Вызванный им приступ жгучего счастья, конечно же, длились недолго. Но мои мускулы остались при мне. К несчастью, для того чтобы убедиться в прочности собственных мышц одного чувства полноты бытия мало, приходится полагаться на зрение, а понятие смотреть изначально противоположно понятию существовать. я начал замечать, что меня мучает трудноуловимое противоречие между самоощущением и реальным существованием. Я имею в виду следующее. Если попытаться объединить понятие «видеть» и «существовать», то разумнее всего будет придать своим ощущениям как можно большую центростремительность. Когда человек обращает взор внутрь самого себя, полагаясь лишь на собственное сознание. Когда он заставляет себя забыть о внешних формах бытия, ему удается имитировать реальность столь же успешно, как герою интимного дневника Амьеля. Но реальность эта обладает довольно странными свойствами. Она похожа на прозрачное яблоко, в котором видны все семена. Полагаться опять-таки приходится только на слова. Типичный образчик одинокого, слишком человеческого литератора. Но ведь вокруг нас есть формы самосознания, напрямую связанные с реальностью. Для них антиномия созерцания и существования носит решающий характер. Вопрос стоит так. Как может сердцевина яблока, скрытая за мякотью и непроницаемой красной кожицей, стать доступна глазу? Или так, как может зрение пронзить ткань плода и увидеть его нутро? Причем речь в данном случае может идти лишь о нормальном, здоровом яблоке, свежем и румяном. Разовью эту метафору дальше. Предположим, что существует некое совершенно здоровое яблоко. Оно появилось не под воздействием слова и сердцевины его, как у диковинного плода, амьеля снаружи не видно. Внутреннее устройство яблока скрыто от взоров. И вот в белесой темноте, в плену сочной мякоти томится сердцевина с неистовым трепетом, желающая удостовериться, что ее яблоко само совершенство. Итак, плод несомненно существует. Это факт. Однако сердцевине этого недостаточно. Ей нужен свидетель. Если не слово, то тогда зрение. Для семян единственный достоверный способ бытия – одновременно существовать и видеть. Решить это противоречие возможно только так – взять нож и разрезать яблоко пополам, чтобы сердцевина оказалась на свету, сравнявшись в этом с румяной кожицей. Но сможет ли после этого плод существовать дальше? Вот в чем вопрос. Жизнь яблока оборвана. Сердцевина принесла существование в жертву ради того, чтобы увидеть. Когда я понял, что возникшее и тут же рассыпавшееся чувство полноты бытия сотворено не словами, а мускулами, я разделил судьбу яблока. Да, мои глаза могли видеть мускулатуру в зеркале. но этого было недостаточно, чтобы коснуться самого корня бытия. От зеркала до состояния блаженной наполненности оставалась дистанция неведомой протяженности. Нужно было немедленно преодолеть это расстояние, иначе мне не удалось бы вновь достичь подобного счастья. Мое самое ощущение, которое я доверил мышцам, не белесой тьмой мякоти, окружавшей сердцевину моего яблока, как доказательством существования. Мое «я» отчаянно требовало более весомого подтверждения своего бытия и не остановилось бы даже перед тем, чтобы перестать существовать, лишь бы такое подтверждение получить. О, эта иссушающая жажда не внимать словам, а просто видеть! Глаза, самоощущения, привыкшие устремлять взгляд в непросматриваемые глубины внутреннего «я», полагаются при этом на посредничество слова и не склонны доверять предметам зримым, в том числе и мускулам. «Да, похоже, что вы не выдуманные, а настоящие», — говорят глаза. «Но тогда покажите мне, как вы функционируете, как вы живете, двигаетесь, работаете». как вы выполняете поставленные перед вами задачи. В ответ мускулы начинают двигаться, но для подтверждения их работы обязательно нужен некий гипотетический противник, объект приложения усилий. Мы безоговорочно поверим в реальность такого противника, только если он нанесет по нашему восприятию мощный удар, который заставит замолчать недоверчивое самоощущение. Необходимо. чтобы нож врага взрезал плоть яблока, то есть мою плоть. Тогда прольется кровь, жизни придет конец. И в миг разрушения факт бытия впервые станет полностью доказан. Пропасть между существованием и созерцанием сомкнется. Это и будет смерть. Так однажды, летним вечером, во время армейского обучения, Я открыл, что счастливую полноту бытия способна обеспечить только смерть. Это не было неожиданностью, ведь я к тому времени уже знал, главными условиями такого изготавливаемого на заказ счастья являются абсолютность и трагичность. С тех пор, как я велел себе искать жизнь вне слова, я ступил на путь смерти. В какие разрушительные одежды не рядилось бы слово, оно принадлежит жизни. Связь его с инстинктом самосохранения тесна и нерушима. Сколько мне помнится, искусно владеть словами я начал тогда, когда впервые по-настоящему захотел жить. Это слово добивается от меня, чтобы я как можно дольше растягивал свое существование, вплоть до естественной кончины. Слово. медленно действующая, но роковая бацилла болезни постепенного умирания.